Оливер Грант с большим трудом пробирался по силовым линиям пространственного тоннеля. Его слежка принесла свои плоды, однако, в тот миг, когда спутники Стоуна ринулись за ним через портал, бывший шеф службы безопасности взял небольшую паузу и тщательно обследовал коридор на дне колодца. Развилок было несколько, но он без труда обнаружил вход на тропу героев, мимо которой пронеслись напуганные криками детективы и его товарищи. Еще два коридора вели вниз, в густую темноту. И пройдя несколько пролетов по лестнице, Грант услышал далекий плеск воды. Тут явно была какая-то развилка. Отчего-то вспомнилось давно забытое, и он прошептал себе под нос. «Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, головы не сносить». Сюда он еще успеет вернуться. Поднявшись назад в зал, Оливер Мильком осмотрел едва уловимые в полутьме статуи, обратив внимание на множество странных знаков рядом с ними. Они были одновременно похожи и на руны, и на пиктографические иероглифы, но при этом отличались от последней гораздо более тщательно прорисованными контурами. Это была определенно совершенно новая система письма, которая, возможно, была прародителем древнеегипетской. Даже не так. Египетские письмена были жалким подобием этих четких знаков, будто кто-то воспроизвел их по памяти. Впрочем, времени на все это не было. Судя по крикам, доносившимся из черного тоннеля, портал включался только с той стороны и сейчас работал, питаясь жизненной энергией Стоуна. Если он правильно разобрал слова Пирсона, перекрикивающегося с Фогелем, его сила ослабевала, и Оливеру следовало поторопиться, выждав еще немного. Чтобы не быть замеченным бывшими союзниками, Грант осторожно вошел внутрь. То, что он выдержал паузу, было хорошо и обеспечивало ему приемлемую дистанцию. Но вот то, что гравитация силовых линий ослабевала, это было серьезной проблемой. Погибнуть в этом дурацком тоннеле он не боялся, потому что смерти так слишком часто попадалось ему на пути в последнее время. А вот завязнуть в чертовой черной дыре не хотелось. Каждый шаг напоминал ходьбу по болоту или жидкому бетону. Черное нечто засасывало его ноги, стоило ему лишь немного ступить мимо почти померкшей и едва мерцающей синей линии. Ему пришлось лечь на живот и использовать обе руки, чтобы тащить себя вперед. При этом казалось, что именно его изуродованная рука как нельзя лучше подходила для этой работы. Щупальца его клешни удивительным образом ловко захватывали невидимое пространство и позволяли протаскивать за собой все тело. Такой способ передвижения отнимал массу сил, однако вскоре он приспособился. С трудом преодолев это препятствие, Оливер изможденно выполз с противоположного конца портала уже тогда, когда радостные крики морони оглашали все пространство вокруг. Отползя за один из небольших обелисков из черного камня, Оливер устало прислонился к нему спиной и постарался успокоить свое разгоряченное дыхание. Он прислушался к громкому разговору и вдруг замер. Стон вернул себе память, пройдя тропой героев. Это было немыслимо. Это было здорово, грубо невероятно. Сердце бывшего шефа службы безопасности корпорации вновь бешено застучало. Конечно же, он радовался не за Джека. На него ему было наплевать. Он радовался за Еву. Наконец-то удача улыбнулась ему, и теперь он знал, как вернуть память доктору Краун, девушке, которую он полюбил, всем сердцем. Эта новость в корне меняла все его планы. Он не может долей следовать за четверкой. Он должен вернуться назад и разыскать Еву, чтобы привести ее сюда. Воодушевленный Оливер Грант вновь отстегнул свою руку с кожаной перевязи и посмотрел на извивающиеся отростки. В этот миг он впервые обрадовался своему уродству. Ничего в этом мире не бывает случайным. Его мутация, которой он так стыдился, сейчас могла помочь ему вернуться назад. Не теряя времени, Оливер юрка прошмыгнул за спиной Пирсона к черному зеву портала. И пока Стоун еще не отключился от него, пополз назад. Пройдя через череду подземных ходов, спутники приблизились к широкой каменной лестнице, которая вела вниз. Сто наотрез отказался рассказывать о пережитых им кошмарах, сославшись на то, что это очень личные переживания, и он не готов повторно за короткий промежуток времени окунуться в испытанные им ужасы собственного подсознания. Морони тут же сравнил произошедшее со смелым поступком Одиссея, когда он отважился проплыть мимо сирен, не залив свои уши воском. А Фогель не применил напомнить Пирсону, что его корпорация раньше часто проводила подобные вскрытия арсантов. Она подвергала их разум и тело огромному стрессу, заставляя их вспомнить то, чего они даже не знали, и раскрыть свой тар или обрести новый. Впрочем, долго эту тему обсуждать не пришлось, так как спускающиеся вниз ступени привели четверку путников совершенно удивительное место. Широкий зал был затоплен водой, а его высокие своды гигантскими арками уходили куда-то в тёмную высь «Назад пути всё равно нет, так что придётся прогуляться по воде», — сказал Стоун. Он первым зашёл в воду, убедившись в том, что глубина небольшая. «Мароний, спускайтесь смелее, здесь совсем не глубоко. Я знаю, что вы не любите морскую стихию, так что можете идти рядом со мной, если вам так будет комфортнее». «Я люблю море, просто я плаваю не очень хорошо». Здесь вам не придется. Полагаю, это просто частично затопленный зал каких-то невероятных размеров. Уверен, что с противоположной стороны нас ждет выход на поверхность. Идя по коленам в воде, путники ощущали под ногами ровный пол. Пару раз Маронию показалось, что мутные воды скрывают в своей толще морских чудовищ. Но Фогель высмеял его за разыгравшуюся фантазию. Впрочем, когда нечто коснулось и персона а затем Стоуна, В памяти Джека моментально всплыли образы странных созданий, которые он видел за хрустальной стеной. «Если эти твари пролезают сюда через какую-нибудь щель в стене, то они явно в опасности». «Бежим!» — резко скомандовал он, и все разом принялись высоко поднимать ноги, поднимая вокруг тучу брызг. Однако местами пол резко уходил вниз, и тогда вода поднималась до пояса, а иногда и выше. Бежать в таких условиях было адской мукой, но Джек слишком хорошо помнил глаза, Кальмара, подобных чудовищ, полные ненависти к человеку. Схватив антиквара за руку, он буквально волок его за собой одновременно, следя за тем, чтобы Пирсон и Фогель держались вместе. друг немец резко споткнулся и исчез под водой. «Дитмар?» — нерешительно произнес Пирсон, глядя на широкие круги, оставшиеся на поверхности. Что-то кружило под водой, и Кайл был уверен, что видит темно-синие плавники, периодически мелькавшие над поверхностью. Вода внезапно забурлила и вспенилась. В водовороте мелькнула рука Фогеля, потом на секунду вынырнуло перекошенное лицо Фогеля. «Дитмар!» Кайл рванулся в самую гущу кипящей воды, стараясь схватить стремительно исчезающую ладонь немца. Показавшийся рукав его форменной одежды снова исчез под водой, и глава корпорации резко нырнул в воду. Попытавшись обхватить тело Фогеля руками, он вдруг наткнулся на что-то плотное и скользкое, покрытое не то бугорками, не то мелкими чешуйками». Существо скручивало свою жертву, стараясь утащить ее куда-то в сторону. Ужас от осознания того, что руки Пирсона сейчас касаются чего-то неведомого, прошиб главу корпорации, но в его мозгу вдруг всплыли слова Дитмара о том, что он всю жизнь прячется за чужими спинами. Эти слова наполнили его сознание решимостью, и предводитель Арсантов с яростью дернул скользкое тело в сторону. Упершись ногами в невидимый пол, Пирсон изо всех сил тянул мерзкое, извивающееся создание, не давая ему утопить Фогеля. Голова немца внезапно оказалась над бурлящей поверхностью, и он сделал стремительный, жадный вдох, прежде чем снова скрыться в пучине. Что-то ударило пирса по ногам, и он тут же рухнул в воду. Моментально скользкая лента, словно удав, обвела его тело, но Кайл сумел сбросить ее из себя. Это определенно была не змея, и оно не могло сжимать польца с чудовищной силой. Поднявшись на ноги, Пирсон нащупал воротник одежды немца и помог ему встать на ноги. Что-то снова схватило его за лодыжку, но Кайл был готов к этому и попытался вытащить извивающееся существо наружу. Когда над водой возникла сплюснутая голова с черными зрачками и диковинным гребнем на затылке, главный Арсан дернул ее на себя и тут же обомлел ужас. Существо ощетинилось тонкими гребнями плавников и издало жуткий вопль, от которого кровь застыла в жилах. Этот крик был одновременно похож на свист и громкое шипение, и в то же время в нем слышалось что-то человеческое, словно подводная мразь имела голосовые связки, но не умело говорить. Фогель, не раздумывая, резко полоснул ее ножом по брюху и хлопнул Пирсона по спине, давая команду, отбросив корчующуюся гадину в воду. Они понеслись, что есть мочи в сторону Джека, который уже нашел ступени, висящие над водой, и вытащил на них старика. Оставаться в холодной воде доли было нельзя. Стремительно поднимаясь по ступеням, путники старались как можно быстрее уйти от того места, где обитали подводные твари. По обеим сторонам от лестницы были расположены колонны, выполненные с большим изяществом, и свет, проникающий через щели снаружи, позволял оценить не только их красоту, но и исполинские размеры внутреннего пространства. То, что они наблюдали, скорее походило на убранство античного причала, каменные беседки, смотровые площадки, паутинками разбегающиеся во все стороны лесенки. Были здесь и более крупные каменные постройки, однако понять их предназначение было сложно. Да и архитектура была, мягко говоря, странной. Многие высокие строения возвышались не вверх, а по диагонали в бок Выглядело это так, будто десятки храмов с колоннами покосились в результате землетрясения и сильно нагренились, но не упали, как этого можно было бы ожидать, а замерли в своем падении, словно застыв в этом нелепом положении. Однако никаких следов разрушений при этом не было видно, и все скошенные элементы крепко стояли на своих местах. «Зачем они их так построили?» – задумчиво произнес Мароний, продолжая карабкаться в гору. Это выглядит так, словно их нарисовала буйная фантазия Сальвадора Дали, и законы земной физики неприменимы к этому месту. «Меня больше интересует, кто это сделал», — проронил Джек, которому окружающее пространство сильно не нравилось. Оно оказывало странный, полный гипнотического влияния эффект на сознание. «Уж больно это всё, сложные конструкции, создать которые в здравом уме нереально». Оба вопроса остались без ответа. Вскоре они вышли из подземелья на поверхность, и тут уж и вовсе картина стала совсем поразительной. Под ногами вновь оказался белый песок, из которого местами торчали красно-оранжевые округлые камни. Очевидно, сейчас был отлив, и они оказались на длинной извилистой отмели уходящей далеко вдаль. Оглянувшись назад, Джек почти ничего не увидел. Пелена белого тумана висела над бушующим морем, полностью отгораживая новый остров от старого. сбоку от них высились опоры огромного моста, тени которого они сейчас оказались. Мост был сложен из крупных красных камней, вручную обтесанных, словно крупные плоские кирпичи. Перемежаясь с камнями из белого песчаника, кирпичи образовывали причудливый красивый рисунок. Полотно моста, словно стрела, пронзало белый туман над ракочущим морем и исчезало в нем. Однако поражало вовсе не это. Высота опор была просто огромной. «Боже мой!» – воскликнул Мароний. «Да здесь должно быть метров сто, не меньше! Вы только посмотрите на эти ажурные арки над нашими головами! Я понятия не имею, зачем понадобилось строить мост столь огромной высоты!» «Быть может, прилив затапливает это место», – предположил Фогель, который был обычно весьма хладнокровен. Но здесь даже немцу было трудно делать вид, что на него не произвело впечатление открывшееся им архитектурное величие. Вы посмотрите туда. Антиквар указал рукой в сторону огромной горы, который вел мост. Я просто в восторге. Все проследили взглядом направление, указанное антикваром. Мост был частично разрушен, и некоторые его пролеты отсутствовали. Однако ближе к скале линия древнего Виадука утыкалась в крутой лес, над которым в вышине парили десятки белых птиц. По обеим сторонам на самом краю утеса были высечены гигантские статуи бородатых богов с копьями. Их мощные крепкие тела были слегка прикрыты легкими драпировками и туниками, а головы венчали огромные каменные короны. Статуи были обращены лицом друг к другу, и их копья слегка склонялись навстречу друг другу. Может, это были не копья, а посохи или какие-то жезлы. На такой высоте их концы были едва различимы на фоне яркого неба. «Я впервые вижу кусок голубого неба на этом острове», – произнес Тон. «И черт меня подери, я скучал по нему. Серая мгла мне уже здорово надоела». Джек не стал говорить, что фигуры богов чем-то неуловимо напомнили ему отца Тихона. Но это было так. Старец всегда вызывал у него смешанные чувства. С одной стороны, его седая борода и мудрые речи говорили о немалом возрасте. Но с другой, его всегда поражала атлетично сложенная фигура и молодые глаза Тихона. Глядя на фигуры титанов, охраняющих древний мост, ведущий в туман, Столм пытался осознать огромную разницу между островами. Здесь не просто было небо и солнце, здесь явно присутствовала сильно развитая культура строительства. Мост, под которым они сейчас шагали по песку, не был единственным. И чем ближе они подходили к огромной горе, Всем поразительнее становилась Открывающаяся им архитектура Несколько других мостов поменьше На разных высотах пролетали над морем Образуя многоуровневые ярусы Они были сделаны даже Еще искуснее Со множеством мелких деталей, башенок Смотровыми площадками И главное Они просто утопали в зелени райских садов Это рай Словно прочитав его мысли Сказал восхищенный Морони Я клянусь вам «Если тот остров был сущим адом и принадлежал грешникам, то это рай. Здесь должны жить великие проповедники, и теперь я просто уверен, что Хельга в хороших руках». «Думаете, Ценни — это добрые боги, спасающие девушек от злодейства грешников?» Со скепсисом спросил детектив. Он помнил, как Вандер Декен раздел Нинку до гола, выбросив всю ее одежду в яму, доверху набитую полуистлевшими чужими вещами. Эта яма почему-то упорно не ассоциировалась у него с добротой А уж ледяной взгляд тени, смотревшей на него сквозь болотный туман И подобно не обещал ничего хорошего Думаю? Да я просто уверен Вы же сами видите, куда мы попали Это прекрасно! Все, что я сейчас вижу, я могу описать всего одним словом Прекрасно! Я в жизни не видел ничего более величественного, монументального и красивого И одновременно мертвого Мрачно заметил Фогель. «Это место давно заброшено. Быть может, тысячелетия назад». Хотя, не скрою, задачей произвести впечатление древние строители справились на славу. «Да ну вас! Вечно вы всё испортите!» Мароня отвернулся от Фогеля и обратился к Пирсону. «Кайл, я уверен, что хотя бы вы понимаете, куда мы попали. Это ведь она, да? Я прав? Прав?» «Думаете, это легендарная Шамбала?» – осторожно спросил Пирсон. «Ну, конечно!» что же еще? Вы думаете, как я? Кто еще мог бы построить все это?» «Атланты», почему-то со вздохом ответил Пирсон, который всю свою жизнь искал свою мифическую родину, а теперь словно не мог поверить в то, что он ее видит. «Название не имеет значения, и вы это знаете так же, как и я. Атлантида, Гиперборея, Шамбала, Авалон и десятки прочих названий. Все они указывают на одно и то же место, которое его истинные обитатели могут называть совсем по-другому. Но согласитесь же, что то, что мы видим оба этих острова, это кусок исчезнувшей Атлантиды. Дитмар может называть это «туле» в соответствии со скандинаво-германскими традициями. Но надо помнить, что слово «ультиматуля» в переводе просто означает «далёкие земли». И они вправду далёкие, учитывая, что они совершенно недостижимы без использования линз. Есть классический перевод «ультиматуля» как «край света», но я бы предложил другой – «свет на краю земли». «Как вам такое, а?» «Господи, да чего же это прекрасно!» В эти мгновения лицо у Марония светилось, как у мальчишки, которому подарили долгожданный велосипед. Усталость последних дней исчезла, словно её унёс морской ветер, и он радостно шагал по песку в тени гигантского моста и любовался прекрасными водопадами, которые с рёвом обрушивались с огромной высоты прямо в море. Когда они, наконец, нашли лестницу, ведущую наверх, и с трудом одолели несколько тысяч ступенек, то уставшие и изможденные подъемом увидели нечто еще более потрясающее. Судя по всему, новый остров представлял собой огромное жерло потухшего вулкана. Так почему-то предположил Мароний. И со всех сторон эта величественная гора была опоясана широким кольцом городских строений, преимущественно состоящих из домов с высокими колоннами и утопающих в зелени прекрасных садов. Из недр горы, судя по всему, вытекали четыре огромные реки, которые были столь мощные, что их искусно разделили на несколько потоков, каждый из которых направлялся по собственному руслу за пределы города. Прямо над дворцами и дорогами были построены широченные плоские мосты-акведуки, с которых воды стекали прямо в мировой океан, наполняя его. Проходя под одним из таких акведуков, путники убедились, что он был просто огромен. Его ширина составляла не менее 500 метров. Водяной пар и мельчайшие брызги, переливающиеся всеми цветами радуги, не спадали на них приятной прохладой. А мелкая зелень садов и кусты, усеянные сиреневыми и красными цветками, создавали райское наслаждение для глаз. Идя далее, они вышли на большую белокаменную площадь. Впрочем, здесь все было большим и поражало своими размерами. Над входом в храм была выбита надпись на латыни – «Остров, где нет ничего и где все только было. Властно к тебе я влеком неизведанной силой». Маруни прочитал вслух. «Господи, они писали на латыни. Вы понимаете, что это значит для науки? Латынь – один из древнейших языков, ставший основой для большинства его современных версий. Конечно, нынешние языки оскудели по сравнению с латынью. Но вот ведь, что было загадкой во все времена, откуда она взялась?» Как могло получиться так, что в древней Италии сам по себе возник сильно развитый язык с огромным вокабуляром? Язык, на основе которого созданы почти все древние современные языки, на которых сейчас говорят на всех континентах миллиарды человек. Язык, у которого был письменный алфавит, пусть и не совсем такой, как сейчас, но, возможно, он был гораздо лучше, а мы все упростили. И при этом на этом языке никто даже в известной нам древности не умел говорить, считая его уже тогда мертвым. Язык, который якобы придумало крохотное дикое племя латинян Настолько дикое, что двух братьев скормила волчица И позже они основали поселение Рим Причем этот Рим был настолько плох, что в нем вообще не было женщин И их приходилось насильно похищать в соседних деревнях А сейчас этот язык медицины и науки Как это возможно? Один ответ Кто-то, а теперь мы знаем, что это были атланты Дал свой язык более поздним человеческим культурам И поэтому он возник словно из ниоткуда, заменив собой другие наречия. В мире есть только еще один столь же древний и развитый язык — это санскрит. Но о его происхождении я вам сейчас рассказывать не буду. Морони выпалил всю эту тираду и словно иссяк, настолько сильно была перегружена его нервная система. Остроконечная черная оборотка крутилась из стороны в сторону по мере того, как антиквар пытался впитать в себя все увиденное. Джек даже не на шутку встревожился, предположив, что старик рискует свернуть себе шею, вращая головой с такой скоростью. «Вы что-то очень молчаливы», — обратился Фогель к Пирсону. Он так и не поблагодарил его за помощь в своем спасении, но решил проявить некую участливость. «О чем вы все время думаете, Кайл? О том, как получить древние знания?» «Этот вопрос для меня больше не представляет труда». Пирсон, казалось, был рад тому, что ему дали слово. Я глубоко уверен, что у человечества есть всего три пути обретения знаний. Первый, самый очевидный и самый тупиковый, его называют эволюция. Люди как будто бы должны развиваться и таким образом накапливать знания из поколения в поколение. Но это сродни попытке изобрести заново велосипед. Почему? Потому что история убедительно нам показывает, что за последние пять тысяч лет люди не изобрели ничего, кроме электрической лампочки и унитаза. Второй, впрочем, был еще в Древнем Риме. Даже двигатели внутреннего сгорания тоже не считается. Потому что бензин был известен издревле, и надо было лишь придумать поршень для управления энергией взрыва. Так себе достижение для нескольких тысяч лет научной мысли, если честно. Даже слова Морони о развитии языков наглядно подтверждают этот тезис. Английский язык – это жалкое подобие древней латыни. «А второй путь» Второй путь – это раскопки и изучение артефактов, взгляд в прошлое. Мы оба ходили этим путем, Дитмар. Он имеет право на существование, но в глобальном смысле раскопки обречены на провал, так как у древних цивилизаций ничего не остается. Артефакты. Да, они могут натолкнуть нас на какие-то идеи, но не более. Третий путь – самый трудный, но самый правильный. Он состоит в необходимости пойти по пути обретения магических знаний. То есть подключиться к информационным волнам, пронизывающим наше пространство. Но помните, что я говорил про сингулярность? В этой точке сосредоточены все знания мира, и они распространяются в пространстве как волны. Этим путём шли ваши коллеги из Анненерба в своё время. Но классическая наука, конечно же, никогда не признает, что волшебный, психоделический напиток в с бубном для настройки мозга на особую волну – это именно то, что надо для обретения знаний. Не признает, потому что этот путь дан не всем, а лишь Арсантам. А почему вы считаете, что древние цивилизации не оставляют следов? Ну это же очевидно. 99% производимого любым обществом – это жилище. Если взять современный город и покинуть его на 300 лет, что от него останется? Через 100 лет даже многоэтажки превратятся в руины. А уже через 200 это будет просто холм земли. Ну а если произойдет катаклизм типа вулкана, цунами и тому подобного, то не будет ничего. И потом не забывайте, что о развитости цивилизации принято судить по имеющимся у общества знаниям. Опять же, берем нашу современность. Все наши знания хранятся в бумажной книге или в компьютерном облаке, на флешке. Через 300 лет, если специально не хранить эти носители, от них не останется ничего. А древним цивилизациям не 300 – А триста тысяч лет Здесь не о чем говорить Раскопки не имеют перспективы Вы говорите Не останется следов Но этот-то город прямо перед нами Он сохранился Это же просто кладезь артефактов Сохранился Но формально говоря Здесь нет и времени В привычном нам понимании Пирсон впервые улыбнулся Я согласен с тем, что он прекрасен Но он исключение подтверждающие мои выводы. Джек с интересом наблюдал за тем, как между Фогелем и Пирсоном впервые произошел нормальный диалог, без взаимных обвинений. Город действительно казался абсолютно пустым и не имел никаких признаков обитания, и при этом он был огромен. Где здесь искать Хельден? Чтобы обойти все дома и храмы, у них уйдет целый год, а действовать надо было быстро. Это он нутром чувствовал, «Я предлагаю подняться на самый верх», — произнёс Тон. «Оттуда мы сможем осмотреть город и, может быть, найдём признаки жизни». «Согласен», — отозвался Фоггель. «А я бы хотел заглянуть внутрь храма», — запротестовал Мароний, который уже вовсю вышагивал в сторону ближайшего строения с мощными колоннами. «Поднимемся наверх, там и заглянете. Я обещаю». Джек направился к очередной мраморной лестнице, ведущей к вершине. и потом чем выше расположен храм тем круче должен быть его бог погравитель разве нет поднимаясь все выше и выше Джека не покидало ощущение того, что великолепный город не был построен до конца. Размах инженерной мысли и исполинские размеры сооружений поражали, но многие объекты всё же не были доведены до конца. Казалось, что людям, придумавшим всё это великолепие, подчас всё же не хватало технологий, или, что было более вероятно, они переключились на что-то иное, бросив начатое на полпути. И если это было правдой, то на что могла отвлечься столь могущественная цивилизация?» «Знаете, что я хочу вам сказать?» Морони вновь оживился, указывая рукой на огромное круглое здание с изящной колоннадой и высоким белоснежным куполом, видневшееся в высоте. «Это место на вершине слишком похоже на Капитолий. Вы только взгляните на масштабы этого строения, на его изящество, монументальность. Все эти огромные колонны и портики от чего стоят обелиски?» Насколько же упорядочно они расположены? С каким тонким чувством равновесия и соблюдения симметрии? Просто невероятно! А белоснежный камень, вы только посмотрите, как он смотрится на фоне голубого неба. Я бы с уверенностью отнёс этот стиль к ампиру. Кстати, раньше было принято считать, что такой стиль возник в эпоху Наполеона Бонапарта, который хотел с помощью массивных лапидарных и монументальных форм подчеркнуть значимость своей империи. В действительности же такое богатое декорирование содержанием элементов военной символики было прямым влиянием художественных форм Римской империи и Древней Греции в эпоху эллинизма. Такая архитектура была призвана подчеркивать и воплощать идеи могущества власти и государства, наличия сильной армии. Майрони зачарованно смотрел на далекое и величественное здание на вершине холма. А ведь во многих странах, включая и США, правительство сидит именно в Белом доме. «Вам не кажется, что эта необычная традиция могла прийти отсюда? Даже лунный город с его белыми стенами но ну, в каком-то смысле является бой такой же аналог. А, в общем, в моём понимании, именно вот этот белый дом Атлантов и есть прародитель образа обители власти». «Всё ещё думаете, что здесь жили потомки Атлантов?» – спросил Джек. «Да я вам больше скажу. Я думаю, что весь этот остров...» это и есть перенесшаяся сюда Атлантида. Ведь известно, что древние атланты очень много экспериментировали с древними знаниями, вот и перенесли себя, случайно открыв технологию телепортации. Вы не слишком идеализируете, Мароний? Что, если все это было не случайно? Насколько я помню, атланты всегда были властными эгоистами и вели страшные войны с окружающими народами. Мы помним, что их технологии впрямь были очень развитыми, но использовали они их. «Не только в мирных целях. Или вы уже забыли, как сами предположили, что, возможно, они использовали даже кокон?» «К чему вы ведёте, Джек?» Опасливо спросил антиквар. «А к тому, что атланты могли стать причиной огромной катастрофы, вызвавшей цунами и прочие катаклизмы. Это они могли обрушить луну Фату на Землю. Поэтому их остров вовсе не затонул, как сказано в мифах, а исчез. Они просто испугались и сбежали, перенеся себя в пространстве». «Оставшиеся люди, конечно, решили, что он затонул, но, как мы видим, это вовсе не так. Я вам больше скажу. Я чувствую, что атланты уже давно превратились в тени, которые терроризируют не только соседний остров». «Но как же миф о великих мудрецах Шамбалы?» Морони попробовал использовать последний аргумент, хотя интуитивно чувствовал, что озвученное Джеком каким-то образом совпадало с тем, что он читал в архивах стажей. «Да всё просто». Скорее всего, они не сразу стали злобными тенями. Вы же сами говорили нам о потомках гипербореи, странствовавших после катастрофы по свету и делившихся с людьми знаниями. Возможно, когда они прибыли сюда и обосновались, то поначалу и впрямь занялись строительством всех этих шедевров вокруг, а также продолжили свои научные изыскания. Вероятно, на том этапе они активно контактировались с внешним миром, пользуясь своими средствами перемещения. Так и возник миф о Шамбале. недостижимой стране мудрецов, скрытая от простых смертных. «И вы хотите сказать, что потом они захотели править всем миром и стали тенями? Но это абсурд. Зачем им это?» Чтобы чувствовать себя значимыми, тешить свои тщеславие и гордыню. Что толку жить в прекрасном городе, если его никто не видит? Как проявить своё величие? Построить громадные статуи? как они это и сделали. А что дальше? Джек сделал паузу и продолжил. «Возможно, прибыв сюда и обнаружив, что здесь есть бессмертие и прочие чудеса, они превратились в Греев, в злобные серые тени, о которых столько написано во всех летописях. Допускаю, что они ими стали не сразу. Может быть, не все, может быть, в обществе даже произошел какой-то раскол, и часть атлантов покинула родину, расселившись по миру. Но что-то здесь явно происходило». Вы посмотрите на окружающее нас Здесь много прекрасного, но много недостроенной и брошено Почему? Полагаете, они увлеклись чем-то новым? Думаю, что они решили, что править планеты из-под намного удобнее и безопаснее, чем пребывая в реальном мире А главное, это гораздо интереснее, чем строить мосты и водопады Думаю, что они просто появлялись в ключевые моменты истории и смещали чашу весов в нужную им сторону Так же я думаю, что они оставили стражей иллюминатов с запудренными мозгами охранять свои порталы в обычном мире и манипулировали ими тысячелетиями. Вот только часть стражей запросто могла подхватить болезнь своих хозяев и также возжелать величия власти. Мировое господство – вот о чем говорил мне сенатор кейт Они хотели стать равными богам. В диалог вступил Пирсон, которому сильно не понравились слова Стоуна. «Джек, я даже не знаю, что сказать вам. В ваших словах, безусловно, есть логика, но...» «Они звучат странно. Не знаю, что навеяло вам эти мысли, но вы явно сгущаете краски. Атланты считаются прямыми потомками богов. Они не могут быть такими плохими. Наша корпорация...» «Бросьте, мистер Персон. Вам просто обидно, что ваша корпорация годами верила не в те идеалы и блуждала в потемках. Но вы лучше меня знаете, что боги всегда были плохими и жестокими по отношению к людям». случаи, когда они помогали, настолько редки, что становились основой для преданий. Повторяю, оглянитесь по сторонам, и вы поймете, что я прав. Постройки, окружавшие их, и вправду сильно изменились. Прекрасный античный город, который они наблюдали на нижних ярусах, по мере продвижения наверх, уступал место крепостям и оборонительным постройкам. Впрочем, Джек, наверное, и в самом деле слегка сгущал краски. город, несмотря на частичное разрушение и недостроенные конструкции, все равно поражал своим великолепием и изяществом планировок. Утопающие в зелени широкие проспекты, фонтаны с питьевой водой, ажурные каменные беседки, расположенные в самых живописных местах, с которых открывался прекрасный панорамный вид на нижние ярусы. Все это было великолепно. Но стонно что-то постоянно мешало насладиться этой красотой. Чувство тревоги не отпускало его с того самого момента, как они высадились на этом острове. Джеку постоянно казалось, что за ним следят и он чувствует на себе чьи-то взгляды. Так было и сейчас. Пока все любовались видами на огромный водопад и величественные античные статуи на вершинах гор, а Марони с Пирсоном затеяли спор о природе обелисков и их сходстве с египетскими, Джек вновь отчетливо ощутил пятно ледяного холода на своем затылке. Резко обернувшись, он посмотрел наверх. В левой части Капитолия ему показалось, что в тени колоннады призрачно что-то мелькнуло и исчезло. Он не был уверен, не является ли это игрой света и тени, или просто собственное сознание играет с ним в шутку. Но он ринулся по ближайшей лестнице наверх. Перепрыгивая через ступеньки, он несся во весь опор, надеясь застигнуть наблюдателя врасплох. Вылетев на верхний ярус, словно пуля, Джек тут же побежал влево. Пусто. Он забежал за колонны и осмотрел Анфиладу. Ничего. Легкий бриз гулял между колонн, а где-то вдали был слышен шелест листьев на плодовых деревьях, которые ветерок слегка покачивал в стороны. Здесь ничего не было. Только райская идиллия и полная безмятежность. Выйдя на открытое пространство, Джек увидел своих запыхавшихся спутников, которые, очевидно, поспешили за ним. «Джек, что случилось?» – спросил Фогель, который держал в правой руке снятый с плеча автомат. «Ничего», – сомнением покачал головой детектив. «Простите, что встревожил, просто мне показалось. Идёмте назад». «Ну, уж нет!» Маруни ещё с трудом выговаривал слова после такой пробежки по лестнице. Его лицо было красным от напряжения, а по вискам стекал пот. но он вдруг решительно зашагал в сторону здания, расположенного в правом крыле Капитолия. «Вы мне обещали, что я смогу осмотреть храм, и я намерен это сделать. Даже... Ой, даже не пытайтесь меня остановить!» Антиквар стремительными шагами пошёл к широким ступеням и принялся взбираться по ним. Пройдя мимо двух прямоугольных обелисков неподалёку от входа, он лишь мельком взглянул на сужающийся кверху четырёхгранный столб из серого камня с высеченным у подножья символом двойной луны Фатте. «Не мешайте ему», — тихо сказал Пирсон, обращаясь к Стоуну. «Он всё же учёный, и для него это много значит. Да и нам, может быть, тоже пора заглянуть внутрь. Что мы всё ходим снаружи, внутри может быть гораздо больше ценной информации». Подойдя к огромным дверям высотой метров двадцать, они остановились. Как открыть такую махину, никто даже близко не представлял. Но стоило Джеку приложить ладонь, чтобы толкнуть дверь внутрь, как высокие створки плавно пришли в движение, открывая узкую щель в затенённое помещение. Дав глазам немного обвыкнуться к полумраку, четвёрка медленно разбрелась по залу с колоннами. Морони, видя огромное число надписей на латыни, непроизвольно шептал их себе под нос. «Блаженство не есть награда за доблесть, но есть сама добродетель». в обычаях человеческих много несообразного. Величайшее несчастье — быть счастливым в прошлом. Власть над собой — есть наивысшая власть. Желающего идти судьба ведет, не желающего влачить за собой. Что сделано, то сделано, ведь это перст Божий. Красота внутреннего убранства храма поражала своим величием. Не зная латыни «Стоун и Фогель», прошли вперед и пересекли зал, выложенный светло-коричневыми плитами. Там у дальней стены были видны широкие ниши, которые служили проходами во внутренние помещения. Одна из дверей была приоткрыта, и Фогель указал на нее напарнику. С силой толкнув ногой дверь, Джек вошел внутрь и тут же замер. Немец, вошедший следом, тоже не мог поверить своим глазам. «Так это и есть странные одежды теней, которые упоминались в судовом журнале». «Те, что делают их невидимыми и дают способность парить в воздухе?» «Похоже, что так». Детектив задумчиво смотрел на представшую его взору картину, когда в помещение вбежали Морони и Пирсон. Антиквар протолкался вперёд, чтобы лучше видеть, но не понимал, что перед ним. «Мы прибежали на грохот. Вы что-то нашли здесь? Э -э что это за штуки, Джек?» «Говоря языком мифов, это плащение видимки наших друзей». Но если говорить языком мистера Пирсона, то это скорее скафандры. «Я бы определил это как экзоскелеты», Кайл с интересом смотрел на устройства, стоящие в нишах. Складные нижние конечности оканчивались цыплячьими лапами, а мощный позвоночный столб венчали две пары ручных манипуляторов и подобие шлема. Ближайшее к ним устройство явно стояло на зарядке, и при прикосновении к нему рукой, тут же покрылась зеркальной пленкой, которая вмиг стала прозрачной, мимикрируя под окружающую обстановку. но откуда это здесь?» Морони был просто в шоке. «Это… это же античный город, древний храм!» Видать, не такой уж он древний. Джек указал на толстые пучки кабелей, тянущиеся вдоль стен, и многочисленные мерцающие лампочки над скафандрами. Кто-то переделал этот храм под склад. Или промышленный объект. И этот кто-то явно знаком с очень продвинутыми технологиями.